Сотрудничество со стороны Аугусто Латоры и его начальников штабов представляет определенный риск. Они могли получить значительное сокращение срока заключения в обмен на признание и быть освобожденными через несколько лет. Они могли делегировать военную власть другим, прежде всего албанским преступным кланам, и при этом сохранять свою законную экономическую власть. Это как если бы они решили рассказать всю правду и ничего кроме правды. использовать свои знания как способ жить только своей законной деятельностью и избежать при этом пожизненного заключения и внутренней вражды. Аугуста никогда не мог находиться в заперти, в отличие от великих боссов, которые его обучали. Он был неспособен пережить д е с я т и л е т и я заключения. Он ожидал, что в тюремном кафетерии будут подаваться вегетарианские блюда. А так как он любил фильмы, но ему не позволяли использовать видеомагнитофон в камере, когда ему хотелось посмотреть крестного отца, он просил местную телекомпанию показать его вечером перед сном. Для магистрата сотрудничество Латоры неоднозначно, поскольку он никогда не отказывался от своей роли босса. Его откровения были расширением его власти, как показывает письмо дяди. Он заверяет его, что спас его от любого возможного участия в делах клана, но как хороший рассказчик он также не уступает, не устает угрожать ему и двум другим родственникам, таким образом, предотвращая возможность союза против него, развивающегося в Мандрагоны. Ваш и з я т и и его отец чувствуют себя под защитой ходячих мертвецов. Босс, даже будучи пентита, в с е же просил денег из своей тюремной камеры в тюрьме Аквила. Он обходил систему, доставляя команды и запросы на получение наличных в письмах, которые он передавал своей матери или водителю Пьетро Скутини. По утверждению мировых судей, эти запросы на самом деле были вымогательством. Вежливое и учтивое письмо владельцу одной из крупнейших с ы р о в а р и н в д о м и ц и а н с к о м побережье доказывает, что а в г у с т а в с е еще считал ее находящейся под своим контролем. Дорогой П.П., мне нужно попросить тебя об огромном одолжении, потому что я разорился. Если хочешь мне помочь, но я прошу только во имя нашей старой дружбы, а не по, по какой-либо другой причине. И даже если ты откажешься, не волнуйся, я всегда буду присматривать за тобой. Мне срочно нужно 10 тысяч евро. Ты также должен сказать мне, сможешь ли ты давать мне тысячу евро в месяц, к о т о р ы е мне нужны, чтобы жить с моими детьми. Уровень жизни семьи л а т о р а был значительно выше уровня экономической помощи, которую государство предоставляет сотрудничающим лицам. Понять семейные дела мне удалось только после ознакомления с документами мега конфискации, проведенной по распоряжению суда Санта Мария Капуа Ветеро в 9 9 2 Они конфисковали имущество на сумму около 230 миллионов евро, 19 компаний на сумму 323 миллиона евро, а также производственное оборудование и оборудование на сумму 133 миллиона евро. Многочисленные фабрики, расположенные вдоль побережья между н е а п о л е м и Гаэтой, в том числе молочный завод, сахарный завод, четыре супермаркета, девять прибрежных вилл, здания, земля, а также большие автомобили и мотоциклы. В каждой компании было около шестидесяти сотрудников. Судьи также распорядились конфисковать компанию, которая выиграла контракт на вывоз мусора в м а н д р а г о н е Огромная операция, уничтожившая огромную экономическую мощь. но микроскопическую по сравнению с реальными клановыми операциями. Также была конфискована грандиозная вилла недалеко от а р и а н а д и г а э т а известность которой дошла до а б а р д и н а Четыре этажа, прямо на скалах, бассейн с подводным лабиринтом, с п р о е к т и р о в а н н ы й по образцу виллы Тиберия, не основателя клана м а н д р а г о н ы а римского императора, который уединился на острове Капри. Я так и не попал внутрь. Легенды и судебные документы были той линзой, через которую я узнал о существовании этого императорского мавзолея, стража итальянской собственности клана. Прибрежная зона могла быть чем-то вроде бесконечного пространства, вдохновляющего все архитектурные фантазии, какие только можно вообразить. Вместо этого со временем оно превратилось в мешанину из домов и небольших вилл, быстро построенных для привлечения туристов в Южный Лацио и н е а п о л ь Никаких правил зонирования, никаких разрешений. В результате группы африканских иммигрантов были втиснуты в котеджи т от Кастельвальтура н до м о н д р а г о н ы а запланированные парки и территории для новых домов, для отдыха превратились в нерегулируемые свалки. Ни в одном прибрежном городке не было очистных сооружений. Теперь коричневое море омывает пляжи покрытые мусором. Через несколько лет исчезли даже самые отдаленные воспоминания о красоте. Летом некоторые ночные клубы превратились в обычные бордели. Друзья, готовясь к вечерним мероприятиям, показывали мне свои пустые кошельки. Пустые не на наличные деньги. А на тонкие пакеты из фольги с круглыми дужками — презервативы. Они давали понять, что ехать в мандрагоны, чтобы заниматься сексом без защиты, безопасно. Сегодня вечером мы обойдемся без защиты. Вместо этого со временем оно превратилось в мешанину из домов и небольших вил, быстро построенных для привлечения туристов в Южный Латию и Неаполь. Августулаторы был Презерватива Мандрагоны. Босс решил следить за здоровьем своих подданных. Мандрагоны стал своего рода храмом, чистым от самых страшных болезней, передающихся половым путем. В то время как остальной мир поражен вич, северная часть к а з е р т ы находится под полным контролем. Клан был дотошным, отслеживая результаты всех тестов. По возможности клан вел полные списки. Они не хотели заражения своей территории. И когда человек, близкий к Аугусту, положи... дал положительный результат на вич, они сразу узнали об этом. Фернандо Броделло часто бывал у местных девушек. Он мог быть опасен. В отличие от клана Бедогнетти, который отправлял своих партнеров к лучшим врачам и оплачивал операции в лучших больницах Европы, л а т у р о с даже не рассматривал и возможность отправить б р о д е л л у к хорошему врачу или оплатить его лечение. Они х л а д н о к р о в н о убили его. Клановые приказы: устраняйте больных, чтобы остановить эпидемию. Инфекционное заболевание, особенно передающееся половым путем, в результате наименее контролируемого акта, может быть остановлено только путем уничтожения инфицированных раз и навсегда. Единственный способ убедиться, что они никого не заразят, это покончить с ними. Капитальные вложения в компанию также должны были быть безопасными. Они даже купили виллу в Анакапри, где располагалась штаб-квартира местных к а р а б и н е р о в С к а р а б и н е р а м и в качестве арендаторов они гарантированно не должны столкнуться с какими-либо трудностями. Когда л а т о р и с поняли, что вилла принесет больше денег туристам, они выселили к а р а б и н е р о в и разделили ее на шесть квартир с двором и парковочными местами. До того, как прибыло подразделение по борьбе с мафией и захватило все место. Чистые, бесполезные вложения, без спекулятивных рисков. После того, как Аугусто стал государственным свидетелем у нового босса Луиджи Фрагноли, сторонники Латоры начались проблемы с некоторыми аффилированными лицами, такими как Джузеппе м а н к о н е также известный как Рембо. Рэмбо отдаленно напоминал Сталоны. Его тело накачалось после подъема т я ж е с т е й Созданный им рынок наркотиков приобретал все большее значение. Скоро он сможет выгнать старых боссов, репутация которых была подорвана пентити. По словам прокурора по борьбе с мафией, кланы Мандрагоны попросили семью Бира из Эрколано нанять убийц. Два киллера прибыли в Мандрагоны, чтобы убить Рэмбо в августе 2003 года. Они приехали на одном из тех больших мотороллеров, не очень маневренный, но такой угрожающий, что они не могли удержаться от использования его для засады. Они никогда не ступали по улицам а н д р а г о н ы но у них не было проблем с обнаружением своей жертвы. Он, как всегда, был в баре Рокси. Мотоцикл остановился. Один из них вышел, решительно подошел к р э м б о высадил в него целую обойму и вернулся к мотороллеру. Все готово, ты сделал это? Да, я сделал это. Поехали, поехали. Возле бара собралась группа ребятишек, решающих, что делать на празднике Ферагосту 15 августа. Как только они увидели ребят из Эркалана, они поняли, что происходит. Звук автоматов нельзя было спутать с фейерверком. Все они легли лицом к земле, опасаясь стать потенциальными свидетелями. Только один человек не отвернулся. Один человек смотрел на убийцу, не опуская глаз. Не прижимаясь грудью к асфальту и не закрывая лицо руками, тридцатипятилетняя школьная учительница, женщина дала показания, произвела опознание, сообщила об убийстве. Среди множества причин для того, чтобы молчать, притворяться, что ничего не произошло, чтобы вернуться домой и жить по-прежнему, страх запугивания и, что еще важнее, т чётность арестованный убийца был лишь одним из многих. И все же среди кучи причин хранить молчание школьная учительница м а н д р а г о н ы нашла один мотив говорить. Правда, истина, которая кажется естественной, как повседневный привычный жест, очевидное и необходимое действие, как дыхание, она давала показания, ничего не прося взамен. Она не ожидала стипендии или защиты со стороны полиции, не назначила цену своему слову. Она рассказала о том, что видела, описала лицо убийцы, его угловатые черты и густые брови. После стрельбы м о т о р у л л е р разогнался, но сделал несколько неправильных поворотов, с в е р н у в в тупик и развернулся. Они больше походили на туристов шизофреников, чем на убийц. В ходе судебного разбирательства, основанного на показаниях школьной учительницы Сальваторе Чефарелла, д 4 т и четырехлетний убийца, который, как считалось, получал жалование клана ф а р к а л а н а был приговорен к пожизненному заключению. Судья, взявший показания учителницы, ь назвал ее розой в пустыне, цветущей в стране, где правда всегда является версией вещей могущественных людей, где об этом почти никогда не говорится, редким товаром, который можно обменять на прибыль. И все же ее признание усложнило ей жизнь. Как будто она зацепилась за ниточку и все ее существование распуталось вместе с ее смелым свидетельством. Она была помолвлена, но жених бросил ее. Она потеряла работу и была переведена в охраняемое место, где получала небольшую государственную стипендию, достаточную, чтобы выжить. Некоторые члены семьи отдалились, и ее охватило глубокое одиночество. одиночество, которое бушует в ее повседневной жизни, когда она хочет танцевать, а у нее нет партнера, когда на сотовые телефоны не отвечают, когда друзья перестают звонить и в конце концов исчезают. Такой страх вызвали не свидетельства сами по себе, не то, что она установила убийцу, который вызвал такой скандал. Логика о м е р т а не так проста. Что сделало жест ь молодой учительницы скандальным, так это то, что она считала возможность свидетельствовать о чем-то естественном, инстинктивном и жизненно важном. В стране, где истина считается тем, что дает вам что-то, а ложь заставляет вас терять, жить так, будто вы действительно верите, что правда может существовать, н е п о с т и ж и м о Таким образом, люди вокруг вас чувствуют себя неловко, как будто их раздевает взглядом человек, который отказался о т п р а в и л самой жизни, которую они полностью приняли и приняли без стыда, потому что в конце концов так было и было всегда. Вы не можете все изменить самостоятельно, поэтому лучше с б е р е ч ь энергию, не сбиться с пути и жить так, как положено. В Абердине мои глаза столкнулись с материальным успехом итальянского предпринимательства. Странно видеть дальние ветви, если ты знаешь их корни. Я не знаю, как это описать, но видеть рестораны, офисы, страховые компании и здания было похоже на захват за ладышки, переворачивание с ног на голову и бросание вниз до тех пор, пока ключи от дома и мелочь не выпадут из моих карманов и рта, даже из моей души. Если ее можно коммерциализировать. Денежные потоки излучаются во всех направлениях, в ы с а с ы в а я энергию из центра. Знать это не то же самое, что видеть это. Я отправился с Матео на собеседование. Они наняли его, естественно. Он хотел, чтобы я тоже остался в а б р д и н е Здесь все, что тебе нужно сделать, это быть собой, Роби. Матео должен был быть из компании, чтобы обладать этой аурой. Чтобы оценили его резюме, степень и желание работать. Само происхождение, которое в Шотландии позволило ему стать полноправным гражданином, классифицировало его в Италии как не более чем пустую трату человека, лишенного защиты и важности, потерпевшего поражение с самого начала, потому что он не поставил свою жизнь на правильный путь. Маттео внезапно окунулся в невиданное раньше счастье. Чем больше у него поднималось настроение, тем сильнее меня тяготила горькая меланхолия. Мне никогда не удавалось отойти на достаточное расстояние от места, где я родился, и от поведения людей, которых я ненавидел. Я никогда не чувствовал себя по-настоящему отличным от неистовой динамики, сокрушающей жизни и тоску. Родиться в определенных местах означает, что вы похожи на охотничью собаку, рожденную с запахом зайца уже в носу. Вы преследуете зайца даже против своей воли, даже если поймав его, вы щелкаете челюстями и отпускаете его. Я мог следовать по маршрутам, улицам и тропам с бессознательной одержимостью, с проклятой способностью полностью понимать завоеванные территории. Я хотел уехать из Шотландии, уехать и больше никогда не ступать в эту страну. Я уехал, как только смог. Мне было трудно спать в самолете. Недостаток воздуха и темнота за окном схватили меня за горло, как будто на мне был слишком тугой галстук прижатый к моему кадыку. Возможно, моя клаустрофобия была вызвана не крохотным сиденьем в маленьком самолете или т е м н о о й или темнотой снаружи, а ощущением раздавленности в реальности, как курятник, набитый голодными птицами, готовыми есть и быть съеденными. Как будто все было просто одной территории с одним измерением и одним синтаксисом, понятным везде. Чувство отсутствия выхода, принуждение к участию в большой битве или н е с у щ е с т в о в а н и е Я вернулся в Италию, думая о путях, по которым едут скоростные поезда. Капитал, втекающий в великую европейскую экономику, устремляется в одном направлении, в то время как в другом на юг поступает все, что было бы заразно в другом месте. Входя и выходя через вынужденные сети открытой гибкой экономики, создавая в непрерывном цикле трансформации богатство где-то еще, но без какого-либо развития в тех странах, где начались метаморфозы. Мусор раздул живот Южной Италии, растягивая его, как если бы она была беременной, но плод никогда не вырастет. Этот живот прерывает получение денег, затем немедленно снова беременеет. Только чтобы прервать и снова зачать ребенка до такой степени, что тело уже разрушено, артерии закупорены, легкие заполнены, синусы разрушены. Снова и снова и снова.